Старший лейтенант Ильин с горечью оглядел позиции своей и соседней рот, вернее, все, что от них осталось. А оставалось немногое. Снаряды танковых пушек, а самое главное – корабельные пятидюймовки из транспортов десанта, перепахали вырытые окопы и траншеи, пулеметные гнезда и позиции гранатометов, превратив их в лунный ландшафт. Крупнокалиберные ДШК, так хорошо убивавшие американцев в завязке боя, были уничтожены все. То же самое произошло с гранатомётами, ручными и станковыми. Американцы стреляли сразу десятком стволов в ответ на одиночный выстрел. Ручных пулемётов осталось всего два расчёта, которых меняли всё время позиции во время уходя из-под ответного огня. До сих пор им везло, но везение не может продолжаться вечно. Отменах полей и проволочных заграждений остались одни названия и тактические знаки на карте. Американцы 20 минут назад выдвигались в атаку. Но минометная батарея, расположенная в ущелье на обратном склоне прибрежной сопки, вовремя отсекла пехоту, открыв беглый огонь по пристреленным рубежам, а три танка, прорвавшиеся на позиции и начавшие утюжить окопы, его бойцы забросали гранатами. И сейчас на пляже и на позициях обеих рот горели уже восемь танков и семь бронетранспортеров. Но случилось самое худшее. Американцы, те, что утром высадились в тылу полка, не смогли сходу прорваться через перевал Сиделка. Они уничтожили блокпост пограничников на самом перевале. Все попытки советских подразделений прорваться через перевал и отбросить врага назад были сорваны сильным огнём. Впрочем, то же самое относилось и к противнику. Трупы убитых в американской и советской форме густо лежали на самом перевале и на подступах к нему. Но американцы сумели закрепиться дальше, на горной гряде, поднимавшейся за перевалом вдоль долины, уходившей на запад к Вилючинскому вулкану. Тяжёлое вооружение туда затащить было невозможно, а вот корректировщик из радиостанции вполне. А туда позиция миномётов, приданных второй роте, была видна как на ладони. И когда на позициях миномётчиков очень точно стали ложиться снаряды корабельных орудий, Ильин понял, что это конец. Надо срочно отходить, пока американцы не пошли в новую атаку. Без миномётного огня с теми жиденькими силами, что у него остались, атаку морской пехоты с танками не удержать. Только вот куда отходить? В приказе, полученном вчера вечером, было: при дальнейшей невозможности удерживать позиции перед лицом превосходящих сил, отступить на тыловой рубеж, проходящий по линии перевал Сидёлка, западный берег озера Большой Велюй. Но сейчас этот рубеж занимает американский десант, и отступать на него это фактически атаковать позиции американцев в лоб через перевал, это значит положить в бессмысленная атаки все остатки роты. К тому же, если американцы поставили корректировщика на высоте рядом с перевалом, А таку придётся вести под огнём корабельных орудий. Ильин принял решение начать отход по руслу реки Малая Сранная. Она впадала в океан на правом фланге позиции рота, а первый взвод его роты, вернее, его остатки, должны удерживать свои позиции до самого конца, прикрывая их отход. Правда, дальше вверх по течению русло реки становилось почти непроходимым, превращалось в местность, по которой с трудом может пройти даже здоровый человек. и как его рота переберется почти 10 километров по этому бездорожью вдоль северного подножия Величинского вулкана на летнюю тропу геологов, которая была отмечена на его карте, как тропа, проходимая для вьючных животных, вместе с вооружением ранеными, старший лейтенант представлял себе слабо. 2 ноября, местное время 11.35, Камчатка, северная сторона Авачинской губы, батарея номер 501. «Из расчета в подбашенном отделении погибли трое, двое сильно контужены. Расчет в рабочем отделении погиб весь. Хорошо, что они полузаряды поднять не успели. Они бы точно загорелись, а дальше бы могли сдетонировать оба уже поднятых снаряда». Сухие цифры доклада заместителя командира башни совсем не отражают реальной действительности, подумал командир батареи. Матросов буквально размазало по стенкам рабочего отделения взрывной волной. Только на ребрах швеллеров противооткольного слоя Остались какие-то более крупные ошметки тел и клочья форменной одежды. Он встряхнул головой, словно стараясь забыть недавно увиденную страшную картину, которая предстала перед его глазами, как только он поднялся в рабочее отделение. Далее. Оба орудия исправны, все части имеют незначительные повреждения, не влияющие на способность стрелять. Электрический подъемник вышел из строя. Осколками поврежден сам подъемник и кабели к нему. После попадания в отделение начался пожар. части ракетного топлива тоже попало внутрь деления. Так что электрические кабели выгорели полностью. Пневматика также введена в строе. Трубы во многих местах перебиты осколками. Подъём снарядов и полуснарядов, а также их досылание в камеру орудий в данный момент можно выполнять только вручную. До полного ремонта и замены кабелей и трубопроводов требуется минимум 8 часов. То есть башня сейчас может открыть огонь, но только с ручным заряжанием и подъёмом боеприпаса с тросами ручной лебёдкой. Не поверил своим ушам командир батареи. Уж очень эффектно смотрелось попадание в неё этой проклятой ракетой. Не совсем так. Попадание боевой части пришлось на верхнюю часть кирасы, и после пробития экирасы часть её смята, и она деформировалась так, что её кусок упёрся в боевой штурм, башню заклинило. Требуется отрезать эту часть автогеном. Сейчас его принесли со склада в подтерне и поднимают наверх. Но согласно инструкции, мы должны сначала опустить в погреб оба поднятых снаряда. Чёртую инструкцию: накройте их брезентом, поставьте рядом матроса с огнетушителем. Сколько времени потребуется на резку? Полтора часа, максимум 2. В очень неудобном месте придётся работать, под полом рабочего отделения. И чтобы добраться до места, где клинит, придётся срезать часть рабочих конструкций. Через полтора часа башня должна открыть огонь. Ещё: опустите стволы орудий максимально вниз и подполите что-нибудь возле башни, если пожар снаружи начнёт, чтобы у американцев Не возникло сомнения, что батарея выведена из строя 2 ноября, местное время 11:35, Камчатка, бухта Крашениникова, город Вилючинск. В городе творился хаос. Несмотря на то, что все гражданские вроде бы должны быть эвакуированы из города ещё 4 дня назад, всюду раздавался плач детей и крики женщин. Улицы застилал густой дым от горящего в результате американского налёта нефтехранилища. Полуразрушенные дома Мебель в беспорядке, выброшенная на улице. Все это густо посыпанное битым стеклом. На южной стороне уже часто звучали выстрелы. Панику усугубляли редкие взрывы артиллерийских снарядов. Первые четыре шауни со 105-мм гаубицами уже приземлились на захваченном американской морской пехотой в Вилючинском аэродроме и начали обстрел, пока не прицельно, по площадям, руководствуясь только старыми данными аэрофотосъемки. Но это временно. Но это временно. огонь вражеской артиллерии станет более точным, если американцы займут одну из сопок, закрывающую город с юга, и посадят туда своего корректировщика. В этой ситуации поначалу никто не заметил, как с севера на полном ходу в бухту вошёл небольшой караван из разномастных судов: два тральщика, водолазный бот, торпедолов, два пограничных катера и даже пара рыболовных сейнеров. Всю эту разномастную флотилию возглавлял адмиральский катер, над которым развевался контр-адмиральский вымпел. Вилючинск или Петропавловск-50, как он значился официально в списке адресов Советской Почты, территориально представлял собой три отдельных поселка, разнесенных по берегам бухты Крашенинникова. Один, самый старый, где еще были различные склады, находился на самом южном берегу бухты. Второй, где размещались новый жилой городок эскадры подводных лодок и здания администрации, располагался на северо-западном берегу. И третий, где, собственно, и базировались подводные лодки, находился на северо-западном берегу. находился на полуострове Рыбачий, ковшом нависая над бухтой из северо-востока. Посёлок на полуострове Рыбачий носил официальный почтовый адрес Петропавловск-53. Флотилия начала с ходу швартоваться к причалам старого посёлка. Ещё не успел адмиральский катер пристать к причальной стенке, как на причал спрыгнул контр-адмирал Гонтаев. Его сразу обогнали бойцы роты морской пехоты, держа автоматы на изготовку. Адмирал, едва сойдя на берег, начал действовать. Один взвод морпехов сразу отправился на южные окраины посёлка. Ему была поставлена задача разведки и боевого охранения. Ещё два взвода адмирал отправил наводить порядок на улицах, пресекая панику. Встреченных военных было приказано отправлять к старому арсеналу, где адмирал решил развернуть временный штаб, взяв с собой взвод пограничников. Этот взвод из пограничной сержантской школы в северных коряках вместе с батареей безоткатных орудий Б-10 попал к нему в подчинение в самый последний момент, и адмирал решил оставить его в резерве. Конечно, адмирал предпочел бы иметь с собой в резерве морских пехотинцев, но кадровым в учебной роте морской пехоты был только один взвод, который он и отправил в разведку. Остальные два были набраны из местных, мобилизованных всего неделю назад. Гражданских было приказано сортировать, женщин и детей отправлять к причалам, где они будут грузиться на теннеры, которые готовились к отправке в посёлок Серогласка. всех способных держать оружие мужчин отправлять в арсенал. В втором арсенале 15-й из кадры подводных лодок не было тяжёлого сухопутного вооружения, но устаревшее лёгкое было. Адмирал знал, что там есть около 3000 единиц разнообразной стрелковки: от винтовок Мосина и револьверов Нагана до автоматов ППШ и ППС и карабинов СКС. Через полчаса ситуация несколько прояснилась. Американский вертолётный десант на их участке выставил сильный заслон всего роту, сосредоточив все усилия на другом направлении, а именно на соединении со своими товарищами, наступавшими с моря. Парадокс был в том, что даже эта рота вполне могла взять Вилючинск с ходу, нахрапом, пользуясь бардаком, возникшим утром после нескольких налётов. Американские самолёты не только подожгли нефтебазу, другие бомбы, сброшенные со штурмовиков, тоже легли крайне удачно. Три из них уничтожили здание штаба эскадры, еще несколько попали в комендатуру и казарму комендантского взвода города. Оперативный отдел и другие службы, размещенные в бункере управления эскадрой, остались невредимы, а вот управление городом было потеряно в самый неподходящий момент. Но опять же, совершенно случайно, быстро продвигавшиеся по дороге к Вилючинску американцы натолкнулись на личный состав 41-й береговой подвижной батареи 294-й артиллерийской бригады. Орудия и техника батареи были только что уничтожены с воздуха, а вот личный состав частично уцелел благодаря капитану Венедиктову, который сумел сбить замыкающий «Скайхок» и заставил сбросить подвески второй штурмовик, а ведь именно эта последняя пара и несла по шесть бомбовых кассет, предназначенных для уничтожения живой силы. Береговая подвижная батарея 130-мм орудий — это очень много солдат и офицеров, несколько сотен, и больше половины из них остались живы. Да, конечно, батарейцы ещё не пришли в себя после бомбёжки. Да, и стрелкового оружия они имели на вооружении только карабины и пистолеты. Да, в пехотном бою сильно уступали специально обученным морским пехотинцам. Но лёгкой победы у американцев не получилось. Перевес в живой силе у врага не было изначально, а потом уфрёвшие командиры 41-й батареи наладили сопротивление. Обойти батарейцев, оседлавших дорогу, мешали сопки, густо поросшие хламиными берёзами и кедровым стланиками. По ним можно было передвигаться очень медленно и налегке. А американцы торопились, но русские упёрлись, и вместо лихого победного марша противнику удалось только отжать русских по дороге к южному посёлку. До него оставалось всего 1 км, когда к уже отчаевшимся советским солдатам подоспела подмога. Всего один взвод, но он переломил ситуацию. Американцы решили временно перейти к обороне. 2 ноября Местное время 11.50. Камчатка. Побережье Овачинского залива. Русло реки Малая Саранная, в двух километрах от берега. Остатки 2-й роты 2-го батальона 211-го мотострелкового полка 22-й дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской мотострелковой Чапаевской дивизии. Старший лейтенант Ильин смотрел на остатки своей роты, и в груди у него, казалось, ворочался огромный ледяной ком, Еще несколько часов назад на только что оставленных позициях были две роты, минометная батарея, пулеметные и противотанковые взводы мотострелкового батальона. Три сотни человек со всем штатным вооружением, представлявшим собой образцовые подразделения советской армии. Сейчас перед ним стояла кучка да нельзя грязных и уставших людей в рваном обмундировании, на котором часто выделялись белые и свежие повязки. Но все они упрямо держали в руках оружие. Он протолкнул застывший комок дальше в горло и начал командовать. В первую очередь Ильин, найдя взглядом бойца с ручным пулемётом и ещё двух, которые выглядели посвежее, отослал их в боевое охранение. В 100 м к востоку река делала поворот, закрывающий их от противника. Вот туда он и послал импровизированный орийгард, чтобы американцы в случае их преследования не накрыли всех разом. Затем он организовал перекличку. всего из той западни, в которую превратились их позиции, вырвалось 36 человек. Из офицеров остался он один три сержанта, два ручных пулемёта и один ручной гранатомёт. Все из его роты, из первой роты и приданных подразделений не было никого. Уцелел также ротный снайпер со своей неразлучной винтовкой Мосина, и его Ильин сразу же отправил к бойцам аригарда. Тяжёлое вооружение погибло всё вместе с расчётами В последние минуты боя янки развернули настоящую алхоту за гранатометчиками и пулеметчиками, долбя по каждой замеченной позиции и прямой наводкой из танковых орудий, а то и вызывая огонь корабельной артиллерии. Удивляло только полное отсутствие медиков вместе с ранеными. Старший лейтенант, отдав приказ об эвакуации из блиндажа ротного медпункта, забыл про них в горячке боя. Но сейчас его просветил один из уцелевших сержантов. Как только американцы покончили с минометной батареей, перемешав ее позиции огнем из 5-дюймовых корабельных орудий, их корректировщик обратил внимание на блиндаж медпункта. Оттуда сан-инструктор и фельдшер как раз заканчивали вытаскивать носилки с тяжелоранеными. Американский корректировщик никак не мог не видеть, кто лежит на носилках, да и повязки с красными крестами на рукавах медперсонала видны были отлично. Тем не менее, в следующую минуту огонь 127-мм орудий обрушился на них. корабли сделали пять залпов, после которых на месте медпункта роты остались только воронки, усеянные кусками дерева и обрывками человеческих тел. Ильин только стиснул челюсти, услышав этот рассказ. Но все, они и так слишком задержались на этом месте. Выделив еще трех человек в головной дозор, старший лейтенант приказал начать дальнейшее отступление. Как оказалось, вовремя. Закончив зачистку захваченных позиций, Командир 22-го экспедиционного батальона морской пехоты подполковник Ричард Стейтон выделил два взвода и два БТР для преследования кучки красных, сумевших как-то выскочить из окружения, которое им устроили его парни совместно с вертолётным десантом. Остальные русские, вовремя прижатые огнём и не сумевшие проскочить в дырку на левом фланге, остались на месте. Они отстреливались до последнего, огрызаясь как крысы, загнанные в угол. Но превосходство его морпехов в тяжёлом вооружении не оставило им ни малейшего шанса. Их окружили со всех сторон, расстреливая из всего: от корабельных и танковых орудий до 60-миллиметровых миномётов. В итоге, когда окончательно захватившие позиции американцы начали подробный их осмотр, пленных почти не было, только несколько человек, контуженных и тяжело раненных. Обозлённые большими потерями в начале высадки, морпехи начали их добивать. Но подполковник это прекратил. Не из человека любви, просто штабу высадки до да зарезу была нужна информация от пленных. БТРы, выделенные для преследования группы Лина, сразу же застряли на больших камнях прямо у впасти реки Малая Соронная. Местность для техники была совершенно непроходима, по крайней мере, для американской техники. На запрос подполковника Стейтона о выделении хотя бы пары вертолётов для того, чтобы высадить с них десант выше по течению, отрезать отступающую группу русских и зажать ее между двух огней, подполковника подняли на смех. Выделять шауни для ловли кучки красных, которая застряла в медвежьем углу, когда каждый из них плотно занят по доставке подкреплений и тяжелой техники, это абсурд. Тем более, что вертолетная группа Сыводзимы уже понесла ощутимые потери, три вертолета были сбиты и еще два серьезно повреждены. Малые вертолеты из десантных кораблей еще будут долго заняты срочной доставкой раненых, которых неожиданно оказалось много. Да и для того, чтобы высадить серьезную группу, вертолетов со всех десантных кораблей, наверное, и не хватило. Вот и пришлось двум взводам бравых дубленных загривков заняться преследованием отступавших красных по старинке пешком. До первого же поворота реки, когда из-за больших камней в изобилии набросанных природой прямо в русле, раздались выстрелы. Сначала снайпер снёс радиста, очень заметного по высоко торчащей, как гигантский ус диковинного насекомого, антенне, а потом пулемётная очередь срезала двух наиболее ярна бросившихся вперёд морпехов. Слегка остудившие свой пыл, но отнюдь не обескураженные морские пехотинцы залегли, рассредоточившись по камням, открыв шквальный огонь на подавление противника, вернее, куда-то в его сторону, красных пока видно не было, а уцелевшие командиры, два взводных сержанта и оставшийся лейтенант Начали отдавать приказы. Связи напрямую с кораблями не было. Радист, уже мертвый, падая назад, приложился рации по камням, и сейчас она представляла собой простую коробку, в которой что-то периодически брякало и гремело при шевелении. Были еще радиостанции, портативные уоки-токи в каждом отделении, но они слишком маломощные. Поэтому пришлось сначала вызывать БТР и через его радиостанцию выходить на связь с батальоном, взял взвоталённую рацию, запрашивая огневую поддержку корабельной артиллерии. Пока выполняли все эти сложные процедуры, пока радисты катамаранта и колониаля уточняли координаты своих, чтобы они не накрытых не нароком при пристрелке. Одним словом, когда в устье реки Малая Соранная встал столб от разрыва первой пятидюймовки, группы Елена и её Аригарда на прежнем месте уже давно не было, но корабельное орудие с грехом пополам пристрелявшееся по засаде Исправно выдали запрошенный десяток залпов, и американцы стали с осторожностью подниматься вверх по течению. Подполковник Стейтон, как только разобрался в ситуации, принял дополнительные меры. В группу преследования отправилось подкрепление в виде дополнительного отделения двух 60-миллиметровых миномётов и нового радиста-корректировщика. Вдогон последовал приказ подполковника особенно не усердствовать с погоней. Преследование следовало вести на дистанцию не более 3 миль. 2 ноября, местное время 11:20. Камчатка, автодорога Николаевка-Вилючинск, 5-й километр после поворота. Скайрейдеры свалились на колонну 1-го батальона 246-го мотострелкового полка в самом неудобном месте. Колонна спешилась к Вилючинску, возле которого американцы высадили вертолётный десант, сразу поставив батальон 211-го полка в тяжелейшее положение. Батальон отчаянно пытался отбить атаку десанта Сморря. А тут добавка, кому ударили в спину. По первоначальному плану по подкреплению вместе с танковой ротой должно было составить резерв для контратаки прорвавшихся морпехов, но вместо этого им уже на марше была поставлена задача сходу атаковать и уничтожить вертолётный десант. Командир 246-го мотострелкового батальона знал, что с одного вертолёта "Носа" и Вадима за один раз противник может высадить либо до батальона морской пехоты, но только с лёгким вооружением, либо с орудиями. 105-миллиметровая гаубица это серьёзный аргумент в намечавшемся споре между американским и его батальонами. Но одно орудие с расчётом боекомплектом и тягачом это минус два взвода пехоты. Так что ему вполне по силам сбить с позиции американцев, пока они не закрепились. Но американцы бросили в бой кое-что более серьёзное, чем пара 105-миллиметровок. 12A1H всё, что смог поднять Йорктаун в одном вылете. обрушились на длинный ряд грузовиков и танков, когда они проходили по самому уязвимому участку в 3 км от жилого городка Велючинска. Слева поднимался ряд сопок высотой до полукилометра, на которые даже человек с трудом мог забраться. А справа вдоль самой обочины сначала была река Апаратунка с топкими и непроходимыми для колёсной техники берегами, а потом тянулось длинное озеро Ближнее. Одним словом, мешуловка длиной в целых 6 км. и когда головной дозор колонны уже подходил к окраинам Вилючинска, мышеловка захлопнулась. Зенитный взвод штатное подразделение ПВО батальона — это всего лишь четыре крупнокалиберных пулемета ДШК, которые в походном положении перевозятся на грузовиках ГАЗ-63 повышенной проходимости. Танки Т-34-85 танковой роты и зенитных пулеметов вообще не имели. Вдобавок в первый заход штурмовики выпустили по два блока 70-мм НУРС и в газе командира батальона одна из ракет угодила прямым попаданием. Среди бойцов батальона началось замешательство, без управления, быстро перешедшее в панику. Тем временем «Скайрейдеры» пошли на второй заход, засыпая застывшую на дороге технику кассетными бомбами, и дальше началась форменная бойня. В итоге, когда уцелевшие командиры наладили хоть какой-то порядок после налета, вместо ожидаемого усиленного мотострелкового батальона — К Величинску подошла потрепанная рота с пятью танками. Советские подразделения, отчаянно дравшиеся с американским десантом на берегу, не получили долгожданного подкрепления. 2 ноября, местное время 11.55, Камчатка, бухта Крашенинникова, город Величинск. Но адмирал Гантаев был рад даже такому потрепанному и куцому подкреплению. Пять минут назад, из-за обрывков радиограммы, пришедшей от 2-го батальона 211-го полка, стало известно, что противник, разрезав батальон надвое, окончательно отбросил его с занимаемых позиций. Причем две роты, оборонявшие берег бухты «Малая Саранная», были атакованы еще и вертолетным десантом с тыла, попали в окружение и, по всей видимости, погибли. Погибла под корабельным огнем и вся приданная артиллерия батальона. Остатки батальона сейчас отходят по дороге к Вилюченскому под натиском превосходящих сил противника. Небольшая часть, присоединившаяся к пограничникам и зенитчикам, ещё удерживает северный берег бухты Безумная, но несёт большие потери от огня корабельной артиллерии. Зенитные батареи, расположенные ранее в прикрытии береговой батареи номер 502, вступили в бой с десантом противника и тоже уничтожены. Адмирал решил бросить подошедших мотострелков и один взвод учебной роты морской пехоты на помощь отступающим бойцам 211-го полка. Ведь если американцы выйдут по северной дороге к берегу бухты Крашенинникова, они отрежут полуостров Рыбачий со всей базы 15-й эскадры. Как раз примерно в это время штаб высадки приказал 1-й и 2-й роте 24-го экспедиционного батальона при поддержке танковой роты на М-48 пробиться по этой самой дороге до южной части Вилючинска, чтобы ударить в спину красным, удерживающим дорогу от аэродрома до города. Этим устанавливалась связь между частями вертолётного и морского десанта по нормальной дороге, а не по пересечённой местности, как сейчас. Третья рота при поддержке корабельной артиллерии получила приказ выдавить остатки красных к северу от линии мыса Ставидского к перешеек полуострова Рыбачий, отрезав окончательно и силы красных в этом районе, и базу подводных лодок. Четвёртая рота и рота тяжёлых танков М-103 оставалась в районе бухты Безумянной в охранении, зачищая местности и обеспечивая высадку и дальнейшую работу инженерного батальона дивизии. Дивизионные инженеры должны произвести полное разминирование бухты Безумянной к 15:00 и закончить постройку плавучего причала понтонами к 20:00. Вторая волна, 26-й экспедиционный батальон, по идее должен закончить высадку до 13:00, но амфибийные корабли понесли потери. Был потоплен один большой ЛСТ МК-3 и четыре малых. Вдобавок еще один большой ЛСТ штаб высадки направил к Ивадзиме, которая после попадания русской ракеты не могла выпускать вертолеты в прежнем режиме. Ивадзима для этого сместилась на 10 миль к югу и на 15 миль к западу. Так что 26-й батальон полностью сможет высадиться только к 14.30. В этой связи штаб высадки приказал командиру 22-го экспедиционного батальона подполковнику Стейтону оставить в охранении на берегу бухты «Малая Саранная» одну роту, а с остальными силами ускорить продвижение на соединение с воздушным десантом через перевал Сиделка, чтобы в дальнейшем атаковать красных, засевших в Вилючинске с юга. Этими действиями штаб высадки рассчитывал полностью очистить район уже захваченного Вилючинского аэродрома от противника. Тогда к утру следующего дня у корпуса морской пехоты будет на Камчатке полноценный передовой пункт базирования. 2 ноября, местное время 12:15. Камчатка, побережье Авачинского залива, русло реки Малая Соранная, в 4 км от берега. Остатки 2-й роты 2-го батальона 211-го мотострелкового полка 22-й дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской мотострелковой Чапаевской дивизии. Группе вроде бы удалось уйти из-под удара американцев. Даже снайпер и пулеметчик вовремя покинули позиции заслона до того, как по этому месту стали долбить корабельные пятидюймовки. Уж в этом старший лейтенант Ильин за последние два часа научился хорошо разбираться. Но американцы никуда не делись. Они сели им на хвост, идя за ними по пятам. И что самое плохое, постепенно догоняли их. Все-таки они были свежее, у них не было раненых, пусть и ходячих. Да и в среднем американский морской пехотинец из элитных войск США был физически более сильным и выносливым, чем солдат срочной службы за штатной мотострелковой дивизией советской армии. И с этим что-то надо было делать. Ильин срочно стал искать место для еще одной засады. Его поиски увенчались успехом как раз вовремя. Впереди, как сообщил вышедший на встречу боец из головного дозора, была переправа. Река Малая Саранная, до сих пор идущая по южной границе ущелья, делала крутой поворот на север, упираясь в северный склон. Обойти её не было никакой возможности. Чтобы подняться на крутой склон, его уставшим солдатам потребуется много времени, а американцы их догонят и расстреляют. голые склоны, хорошие рододендроном или шиз редко кедровым стланником представляют собой плохое укрытие и отлично будут простреливаться снизу. Перейти реку не глубокую и не широкую можно вброд, но на это тоже нужно время. Река очень бурная. Значит, это время кто-то должен для них купить, пусть ценой собственной жизни. Короткий приказ, и ещё шесть солдат во главе с сержантом остаются на месте. Для засады не самое идеальное место. всего лишь небольшой поросший кустарником холм, перед которым всего 200 м голубого пространства. Семь человек с одним пулемётом здесь могут задержать два взвода всего минут на 15-20, но остальным должно этого хватить. А вот выживут ли эти семеро большой вопрос. Американцы не заставили себя долго ждать. Только вот условия местности для засады были гораздо хуже. Главный дозор янки подошёл уже к заслону на 100 м, а ни командиров ни радиста ещё не было видно. Пришлось открывать огонь по авангарду. Трое их морпехов, шедших в нём, срезал пулемётчик. Снайперу ударился увидеть в кустах и снять ещё одного. Дальше началась бестолковая перестрелка. Залёгшие в зарослях американцы открыли бешеный огонь, особенно выделялись их пулемёты. Наши отвечали скупыми очередями. Секунды текли, неспешно превращаясь в минуты. Стрельба постепенно затихала, и сержант начал опасаться за фланги. Заслон был слишком мал, чтобы надёжно перекрыть всю проходимую часть долины. И сержант не знал, что будет делать, если часть американцев проберётся по заросшим склонам и выйдет им во фланг. На это, конечно, уйдёт много времени, и основная группа успеет переправиться. Но вот они тогда гарантированно превращаются в смертников. Но американцы пошли по более прагматичному пути. В тылу у них, примерно в 600 м от засады, раздался негромкий хлопок. и воздух наполнился пронзительным свистом летящей мины. Потом ещё и ещё. Шестая мина разорвалась в нескольких метрах от одного из бойцов, и он молча откнулся лицом в снег. Сержант понял, что это конец. Парами намётов выбьют их один за одним, а потом американцы просто подойдут и добьют уцелевших. Тут мина и убила ещё одного бойца. Он негромко приказал отступить по-польском. Но американцы опять открыли шквальный огонь из пулемётов, под прикрытием которого морпехи начали перебежками приближаться к их позициям. Сержант вздохнул: "Сейчас им придётся умирать. Быстро отойти уже нет никакой возможности. Морпехи сейчас приблизятся на дальность броска гранаты". Внезапно в тылу у янки началась стрельба. Сначала смокли оба миномёта, потом замолчал один пулемёт. Американские морпехи начали отходить обратно, а оставшиеся пулемёты перенесли весь огонь на правый склон ущелья, с которого раздавались редкие, но крайне меткие выстрелы. Сержант решился: "Отходим быстро". Сам он задержался лишь для того, чтобы забрать у двух убитых оружие и документы. Короткий бег к переправе. Казалось, они никогда так не бегали. Торопливая переправа вброд по повяз в ледяной воде с ежесекундным ожиданием очереди в безоширотную спину. и бег по другому берегу, к спасительным зарослям Стланника. Там их, бессильно лежащих в повалку и глотавших воздух, как выброшенные на берег рыба, и застали их невольные спасители. Объединенная группа, пятеро пограничников и шестеро разведчиков из состава разведки полка, две из трех групп, которые шесть часов назад участвовали в загоне американской разведгруппы, высаженной из Ивадзимы. Всего лишь одиннадцать человек, но из них три снайпера, да и остальные стреляли немногим хуже. Погоня за американцами кончилась неудачно. В плен их взять не удалось. Удалось убить и то только двоих снайпера и ещё одного морпеха. Американский вертолёт забрал в последний момент у них подносом того, кто имел большую ценность командира и родиста, и ещё двоих янки в придачу. Отправив раненых и убитых с третьей группой по дороге к паратунке, где их должны были подобрать, сводная группа пошла обратно вниз по течению реки. Родист у них был Об американской высадке они узнали вовремя, получив приказ вести наблюдение за южным флангом советской обороны на случай обходного маневра противника. И тут группа, неспешно шедшая поверху правого отрога ущелья, увидела внизу картину преследования, а затем безнадежного боя заслона, выставленного старшим лейтенантом Ильиным. И, естественно, не упустила такой удобный случай вмешаться. Три снайпера — это сильный козырь, Особенно, если они открывают огонь с фланга, да ещё и сверху, где их никто не ждёт. Сначала был убит радист, потом выбиты оба миномётных расчёта, а потом мне осторожно высунувшийся пулемётчик в обширную перестрелку с разъединёнными американцами, разведчики вступать не стали, просто растворившись в зарослях. Сержант от всей души поблагодарил нежданных спасителей, но предложил им вместе уходить на восток, причём срочно, пока американцы не вышли на связь с кораблями. Убитый радист Это, как оказалось, еще не гарантия отсутствия огня корабельной артиллерии. Словно в подтверждение его слов, восточнее, примерно в месте их бывшей засады, стал высокий разрыв крупнокалиберного снаряда. Они бегом догнали основную группу, где старший лейтенант наконец-то связался с командованием через радиста-разведчиков. Услышанные новости его не радовали. А вот для командира 211-го полка наличие 30 человек, которых уже включили в списки безвозвратных потерь, Было приятным известием. Ильин получил приказ отдать почти все боеприпасы разведки, выбираться по бездорожью к Паратунке и ожидать там транспорт, который должен будет доставить их на сборный пункт возле Николаевки. 2 ноября, местное время 12:27, Камчатка, бухта Крашенинникова, дорога Вилючинск-Петропавловск 53, 3 км к востоку от Вилючинска. Когда планы противоборствующих сторон вступают в конфликт, Неизбежно происходят события, не предусмотренные ни одной из них. Так произошло и в этот раз, но только разношерстный, наскоро сколоченный советский отряд с пятью танками изначально был слабее двух рот 24-го батальона морской пехоты и 10-ти танков М48А2. Столько осталось в американской танковой роте после высадки. Произошел встречный бой на узкой полосе вдоль дороги. Ни одна из сторон не имела возможности для маневра. Слева была водная гладь бухты Крашенинникова, справа поднималась гряда сопок с горой Самсон во главе, высотой более 700 метров. Местность, доступная для танков, представляла собой узкую полоску, шириной не более полукилометра вдоль дороги. И хотя советский отряд первым сумел обнаружить американцев, местность играла как раз за Янки. Паттоны просто расстреляли советские «тридцатьчетверки» одну за другой, подставляя под ответные выстрелы 34-ок свою толстую лобовую броню. Американцы потеряли всего три танка, да и то один М48 был подбит из гранатомёта, когда слишком рьяно высунулся вперёд. Русские начали отступать, но отступление не превратилось в бегство. Тут местность начала играть уже за русских. Возможности для окружения или хотя бы для флангового обхода не было никакой, а просто лихо прорваться на танках по дороге и мешали частые овражки. Из-за рослики древовастлянника вдоль неё у русских оказалось достаточно много ручных гранатомётов. Дублённые загривки при поддержке танковых хорудий медленно теснили советский отряд. Казалось бы, всё, пара километров такого продвижения, и вот они у улицы Вилючинска. Но по единственной дороге под постоянными атаками с воздуха советское командование содрожно пыталось протолкнуться к подкреплению в район высотки. И батарея орудий из состава 95-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 246-го мотострелкового полка прибыла как раз вовремя. Батарея это шесть орудий Д-48 калибра 85 мм. Вроде бы калибр такой же, как у советских танков, бывших в 22-й дивизии, но длина ствола орудия Д-48 составляла больше 6 м калибра 74 на дальности километров Бронебойный снаряд из этого орудия пробивал броню толщиной до 185 мм под углом 60°. Градусов. То есть танк М-48А2 пробивался с километра со всех ракурсов а на дистанции до 2 км за исключением верхней детали лобовой брони башни. Орудия батареи, встреченные во время патрульным из штаба адмирала Гонтаева, проскочили с ходу горящие улицы южной окраины Велиученска и буксируемые грузовиками ЗИС-151. стали заезжать на позиции чуть к северу от Восточной дороги. Время развёртывания этого орудия в боевое положение по нормативу 1 минута, но расчёты перекроили этот норматив на добрый десяток секунд. И не зря. Через несколько минут в прицелах батареи наводчики увидели первые танки врага. Дальнейший бой происходил в полной противоположности предыдущих схваток. Мало того, что советское орудие могло пробивать в некоторые места американский танк в лобовой проекции, позиция, на которой развернулась батарея 95-го дивизиона, позволяла бить по вражеским танкам с левого борта. А в борт американские патоны даже с 2 км пробивались как картонные. Хорошо обученный расчёт может выполнять из этого орудия до 8 выстрелов в минуту. Семь оставшихся патонов были подбиты примерно за такое же время. Дальше орудия перешли на осколочно-фугасные снаряды, и американским морским пехотинцам, идущим следом за танками, пришлось совсем не сладко. Осколочно-фугасный снаряд КТ-пушки имел массу больше 9,5 килограммов и летал на максимальную дальность чуть менее 19 километров. Неся большие потери от беглого огня шести орудий, американцы стали спешно отходить под нажимом советской пехоты, приободренной такой сильной огневой поддержкой. Американский ротный радист, втягивая голову в плечи при очередном близком разрыве снаряда, судорожно запрашивал поддержку с воздуха. Вообще-то, парни из USAF запросили ещё 20 минут назад, когда американцы столкнулись с советскими танками, но случилась очередная накладка. Ударная группа, патрулирующая в зоне ожидания 6 Skyhawks, была уже задействована. Воздушный разведчик только что обнаружил ещё одну колонну советских танков на дороге Елизарово-Николаевка. и штурмовики были срочно брошены на удар по ней. А больше свободных самолетов в этот момент не оказалось. На подлете были две шестерки толстых собак с прибытием к месту боя через 30 и через 40 минут. Об этом дежурный офицер с Форестола сообщил своему коллеге с Комстока. Но тот к этому времени получил донесение, что Паттоны справились сами с русскими жестянками и не драматизировал ситуацию. Но ситуация в современном бою меняется каждую минуту, и пока управление воздушной поддержкой американского штаба десанта за ней не успевало. Система, которая отлично работала 20 лет назад, сейчас все время запаздывала. Снова полетели панические радиограммы с отчаянными просьбами сделать хоть что-то, на что офицер с Форестола устало объяснил, что что-то, а именно первая шестерка A1H, будет через 9 минут и никак не раньше. Впрочем, есть пара Крусейдеров из-за хранения постановщиков помех. Они как раз должны возвращаться на авианосец, но могут сделать заход другой на эти русские пушки, раз уж так припекло морскую пехоту. Но из вооружения для работы по земле у них есть только свои встроенные 20-ти миллиметровки. Еще через две минуты пара F-8C появилась над полем боя. К этому моменту комбат уже приказал менять позицию. Танков противника пока не наблюдалось. А поддерживать свою пехоту огнём можно из более закрытых позиций. На пересечении дорог у въезда в южный посёлок он как раз присмотрел такое место. Длинная просека для строящейся лев, проходящая в высоком смешанном лесу. Огневые позиции можно будет обустроить между деревьями, а заезд и подвозство и припасов организовать по просеке. И главное, орудия можно будет быстро выдвинуть на прямую наводку для отражения атак по обоим угрожаемым направлениям. как по дороге от аэродрома, так и по дороге от бухты Безымянной. Пара хрестоносцев не сразу нашла цели. Во-первых, указания из земли были довольно путанные и сумбурные. Во-вторых, видимость по сравнению с утром ухудшилась, погода начала портиться. На Камчатке это обычное дело, тем более в начале ноября. Сначала пилоты увидели подбитые танки, но они были разбросаны в разных местах, тем более там, рядом с паттонами, стояли и горящие русские танки. А с воздуха... Если проносишься над землёй в скоростном реактивном истребителе, очень сложно определить тип и принадлежность техники. Пилоты сделали целых три захода, прежде чем определили с местом, где по идее должны быть русские пушки. К этому времени расчёты уже забрались в кузова, и грузовики, натужно ревя моторами и выбрасывая куски грязи наполам со снегом из-под колёс, начали движение. Наконец, один из пилотов заметил последний грузовик с пушкой на прицепе. 2 ноября, местное время 12:25. Тисячён, 80 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр авианосца Forrestal. Итак, джентльмены, вынужден констатировать, что никакая воздушная поддержка не заменит старый добрый огонь корабельной артиллерии, несмотря на наличие трёх палуб и одного наземного аэродрома, мрачно резюмировал адмирал Холлоуэй. Когда ожидается прибытие корабельной группы комодора Снайдера? Комадор Эдвардс Найдер командовал тяжёлым крейсером The Main в момент начала войны. Сам крейсер вместе со своим систершипом Salem в конце 1950-х отправили было в резерв, но президент Сабарио Голдвотер, как только вступил в должность, вывел наиболее мощные и современные артиллерийские корабли из резерва. Коммунистам и прочему отребью, поднимающему голову в странах третьего мира, надо показать большую дубинку. Мы продолжим политику канонерок так пояснил он, объясняя своё решение в конгрессе. А уж самые совершенные в мире 203-миллиметровые орудия этих крейсеров, как нельзя лучше подходили на роль этой дубинки. И в момент начала войны крейсер USS CA 134 De Moines находился в составе AO Avioness Constellation. Сама Avioness, только что вышедший из главной базы Тихоокеанского флота Pearl Harbor на Гавайских островах, был тут же торпедирован советской подлодкой Б-88. Поскольку торпеда была атомная, никого из экипажа авианосца спасти не удалось. Более того, пострадали близние корабли охранения от ударной волны и вторичных радиоактивных осадков. Положение сильно осложнилось тем, что на месте главной базы почти одновременно с гибелью авианосца образовалось два радиоактивных кратера от удара крылатыми ракетами с советской подводной лодки К-45. Помощи ждать было не откуда. Весь штаб палуг погиб на авианосце. и командир, оставшийся с самого большого корабля, взял командование на себя. Оставив повреждённые корабли аук возле гавайских островов, он во главе оставшихся сил хранения по ходу провёл деактивацию кораблей и пошёл на северо-запад. В конце концов, там находились ближайшие базы противника. В составе кук корабельной ударной группы так стало называться их соединение, когда с дымой нам связалось командование, адобрь, кстати, решение акомодора Кроме «Демойна» были более слабые крейсера «Толедо» и «Лос-Анджелес». Один старый эсминец типа «Флетчер», два более современных эсминца типа «Самнер», танкер и судно снабжения. ПВО этой «КОК» было по нынешним меркам откровенно слабым, и поэтому группу коммандора «Снайдера» планировали в усиление ТАФИ-71 «Адмирала Фелта». Эта «УК» предстояло разбираться с кучей военно-морских баз «Красных» на Курилах и Сахалине, И там многочисленные 8-дюймовки и трёх крейсеров пришлись бы как нельзя, кстати. Но группа комодора Эдварда Снайдера просто не успела. Тафи 71 была полностью уничтожена совместной атакой подводных лодок и ракетоносной авиации. Постреляв немного по остаткам вражеской базы Каталока на острове Хуншу, группа получила приказ перехватить русский конвой, шедший из находки в Петропавловск-Камчатский, и обнаруженный радиоразведкой у мыса Лопатка. И опять опоздала. Конвой разделился. Часть быстроходных кораблей успела проскочить под носом у крейсера Командора Снайдера в Петропавловск. Часть повернула обратно, затерявшись в Охотском море. Куда они пошли, в усть Большерецкое или вовсе в Магадан, Снайдеру выяснять запретили. Американскому командованию не хотелось рисковать кораблями со столь слабой ПВО. Разозлённый Даниэльс из-за неудачами, Эдвард Снайдер утром 2 ноября подошёл к мысу Лопатка. и выместил все свое недовольство на стоящей там береговой батареи. Старые шестидюймовки, стоящие на батарее и помнившие еще прошлую войну, не могли долго сопротивляться 27-8-дюймовым орудием трех тяжелых крейсеров. Но его приближение на север, оказывается, имело смысл. Десантная группа и корабли охранения АТАФИ-72 стали нести неожиданно большие потери. Сначала ракетные катера и самолеты противника утопили все дальнее охранение АУК, Да ещё лёгкий крейсер со скортом в придачу. Потом при высадке десанта потери американских кораблей пошли целым потоком. С той же скоростью менялся тон радиограмм, исходящих от командования Тафи 72. Сначала снисходительные, они с каждым часом превращались в требовательные и даже панические. Объяснялось это просто: с каждым потопленным кораблём и сбитым самолётом потребность в артиллерии трёх крейсеров постепенно превращалась из не очень желательной в крайне необходимую. И к 12:00 2 ноября отряд командора Снайдера уже шёл полным ходом в 33 узла, находясь в всего в 40 милях от места высадки. 2 ноября, местное время 12:43. Камчатка, бухта Крашенинникова, 1 км к югу от южной окраины посёлка Петропавловск-Камчатский 50. Крусейдеры так толком и не смогли ничего сделать, когда пара развернулась над водной поверхностью бухты Крашенинникова. и пошла на обнаруженное орудие с севера, самолеты, летящие над поселком на высоте менее 1 км и сбросившие скорость для стрельбы, были обстрелены с земли. Причем огонь оказался неожиданно плотным. Стреляли все – пограничники из своих АК-47, новобранцы, только что получившие свое оружие СКС и ППС, пулеметчики пограничников и морпехов из РПД и РП-46. Остатки взвода зенитных пулеметов 246-го полка – уже занявшие свои позиции на окраинах посёлка и вовремя направившие стволы своих двух ДШК в нужную сторону. Катераитрайщики, стоявшие у причалов, сбросили свою маскировку и тоже внесли свою лепту из своего зенитного вооружения. Огонь был такой силой и вёлся со всех сторон, что ведущий крестоносец получил сразу десяток попаданий, в основном из стрелкового оружия. Задымившись и наклонившись, он отвернул на восток, стараясь дотянуть до своих Но больше всего не повезло его, видимому. Уклоняясь от разнообразных трасс, тянувшихся жадными щупальцами к его машине со всех сторон, он неверно оценил рельеф и расстояние до земли и врезался на вираже в северный склон сопки, стоявшей к югу от посёлка. Но неудачная атака этой пары истребителей всё-таки принесла свои плоды. Шестёрка штурмовиков И-1H Skyraider к этому времени уже прибыла в район южного посёлка. Sky Raiderы или Толстые собаки, как они назывались на жаргоне USAF, были совсем другими самолётами. Если Красавец Crusader проектировался в первую очередь как палубный истребитель-перехватчик, то Sky Raider разрабатывали именно как самолёт поля боя, торпедоносиз-бомбардировщик. Он должен был прорываться сквозь огонь многочисленных зениток на дальность почти пистолетного выстрела для сброса торпеды. Конкурс на эту машину Был объявлен американским флотом в 1943 году. Компания очень торопилась, ведь надо было успеть до окончания войны. Ну и конструкторы компании Дуглас во главе с гениальным Эддом Хайннеманом начали работать над этим самолётом. Компания очень хотела успеть урвать куш, ведь только первый заказ флота в 1944 составил больше 600 машин. Поэтому была создана специальная рабочая группа куда добавочно вошли главный инженер компании Лео Девлин и ведущий аэродинамик Джан Рут. И хотя в итоге они не успели к окончанию Второй мировой войны, самолет получился очень хороший и блестяще показал себя в последующих войнах. Правда, как торпедоносец он не применялся, но как штурмовик оказался выше всяких похвал. Имена Скайрейдеры вынесли на своих плечах все трудности самолета-штурмовика в Корейской войне, Хорошо показали себя они в Алжире и в Индокитае в составе ВВС Франции. Шли годы. На палубах американских авианосцев появлялись новые штурмовики. Но «Скайрейдеры» неизменно оставались рядом с ними. Пришли и ушли другие штурмовики – турбовинтовые «Дикари» и реактивные «Фейри». Рядом в ангарах занимали место большие реактивные «Скайориоры» и маленькие «Скайхоки». Появились сверхзвуковые «Виджиленты». Но на каждой палубе всё равно оставалась хотя бы одна эскадрилья "Атолстых собак", потому что все от матроса до адмирала понимали, замены этому самолёту нет. На штурмовку цели с мощной и неподавленной ПВО нежные свистки не годятся, они будут нести слишком большие потери. Другое дело Skyraider, модель AD-6 или по новой классификации A1H, имела звездообразный двигатель R-33-50-26WD, мощностью 2700 лошадиных сил воздушного охлаждения, который вполне мог без фатальных последствий для себя выдержать попадание нескольких пуль или даже пулемётной очереди калибра 30, то есть дотянуть до палубы с несколькими разбитыми цилиндрами. Фонарь пилота имел бронестекло, державшее попадание пуль калибра 50. Для повышения живучести самолёта кабинолётчика, отсек топливной автоматики, маслорадиатор и маслобак закрывались накладными бронелистами толщиной до 15 мм. В нижней части фюзеляжа такими же листами закрывались топливные баки в центральной половине крыла. Все остальные важные системы были дублированы. Штатным способом противопожарной защиты являлись принудительный сброс подвесных баков и экстренный слив топлива из основных баков самолёта. По мере выработки топлива внутренние баки заполнялись инертным газом, что предотвращало возможную вспышку бензиновых паров. Штурмовик имел 4 пушки, встроенные в крылья, а его основная боевая нагрузка составляла целых 3630 кг на 15 узлах подвески. Это при максимальной взлётной массе всего в 11340 кг, из которых 1750 кг было топливо. Двигатель, как мощный так и такой экономичный, обеспечивал штурмовику боевой радиус в 1000 км с полной боевой нагрузкой без подвесных топливных баков. С тремя подвесными баками боевой радиус возрастал до двух с половиной тысяч. Вот такие самолеты сейчас и появились над южным поселком. Их уже ждали. Советские солдаты и матросы только что успешно отразили атаку двух реактивных истребителей, сбив одного и повредив другой. Эти самолеты летели медленнее, басовитый гул моторов наплывал неторопливо, не так, как пронзительный свист реактивных двигателей. Вот ведущий Скайрейдер пересек береговую линию, как бы служившую незримой границей, и десятки рук, напряжённо сжимавшие направленное вверх оружие, нажали спусковые крючки. В небе стало тесно от пуль. По американским штурмовикам трассы очередей буквально хлестали, как капли дождя. Но шестёрка Скайрейдеров пёрла вперёд, как заговорённая. Вот головной штурмовик чуть довернул, выходя на боевой курс, вот наклонил нас И буквально ещё вдымую пламени неуправляемых ракет, непрерывно вылетающих из нескольких точек подвески под его крыльями. Многочисленные дымные щупальца, исходящие из самолёта, быстро тянулись к земле, упираясь в огнёвую позицию одного из орудий батареи. Ещё через несколько мгновений на позиции всё утонуло в дыму, сквозь который сверкали многочисленные вспышки разрывов 70-миллиметровых неуправляемых ракет. Его ведомый пока не стал расходовать свои ракеты, простречив дымное пятно из четырёх пушек. Вторая пара также нашла свои цели, выпустив очередную порцию смертоносного металла на голову артиллеристов 95-го противотанкового дивизиона. Остальные штурмовики пушек не нашли, а расчёты трёхорудий успели затянуть свои позиции маскировочными сетями. Когда اسکейрейдеры выходили из своего первого захода, с ними вышел на связь передовой авианаводчик 22-го батальона морской пехоты. Подразделение батальона уже соединились с воздушным десантом, но упёрлись в оборону красных, прочно оседлавших дефиле между двумя совками на дороге от захваченного аэродрома до южного посёлка. Когда красные сожгли один из оставшихся БТРов из гранатомёта, подполковник Стейтон приказал не геройствовать и дождаться воздушной поддержки. И шестёрка от толстых собак пришлось тут как нельзя, кстати. Хотя у трёх и один H ракет уже не было. У них на многочисленных узлах подвески оставалось висеть ещё уйма всякого вооружения, в том числе кассетные бомбы и баки с напалмом. Штурмовики сделали целых 3 захода на позиции советских солдат. Огонь русских резко ослабел, и морпехи пошли вперёд. Одновременно Стоит он отправил группу с корректировщиком занять высоту южной от дороги сопки. На карте она имела отметки высоты 1886 футов и носила пафосное название Голгофа. Рядом ещё находилась высота, носившая смешное название Столовая. Причём здесь советское дешёвое предприятие общественного питания, подполковник не очень понимал. Но то, что с этих двух вершин можно корректировать огонь вплоть до причала в полуострова Рыбачий и простреливать всю бухту Крашениникова, это он понимал отлично. В продвинувшейся было вперёд морпехи вынуждены были опять залечь. Оставшиеся 3 русских в 85-миллиметровых орудиях открыли по наступавшей американской морской пехоте беглый огонь осколочно-фугасными снарядами. К ним присоединилась батарея 82-мм минометов, которую успели подтянуть с места разгрома колонны 1-го батальона 246-го мотострелкового полка. Хотя передовые американские солдаты уже видели водную гладь бухты Крашенинникова, весы сражения вновь качнулись в сторону русских. И в это время американские артиллеристы бросили на эти весы тяжелую гирю. И вертолётов у шоу они уже перебросили 6 105-миллиметровых гаубиц с расчётами и боекомплектом. До сих пор эти орудия неспешно обстреливали тылы русских южный и западный районы Велиученска. Но сейчас, когда американские морпехи залегли под беглым огнём русских миномётов и пушек, американцы выложили на игровой стол весомый козырь, который красным просто нечем было побить. Один из последних вертолётов, прилетевших во вторую волну высадки, доставил радар артиллерийской разведки или РЛС контрбатарейной борьбы, как его ещё называют. 4 таких РЛС НА МПQ4A входили в состав дивизиона артиллерийской инструментальной разведки артполка дивизии морской пехоты. Сборка и развёртывание радара заняли много времени, но сейчас он был готов к работе. РЛС НА МПQ4A на испытаниях определяла позицию 81-мм миномёта по траекториям выпущенных им мин с точностью до 40 м на дистанции 10 км. С точностью определения позиции артиллерийских орудий было чуть похуже, но для 605-мм гаубиц это всего лишь означало немного больший расход снарядов на подавление. Русские орудия были подавлены за 15 минут. Ещё столько же времени американские артиллеристы потратили на то, чтобы разделаться с миномётной батареей. И ободрённые такой солидной поддержкой, Американская морская пехота ворвалась на улицу Верлюченского. Советские войска оказывали ожесточённое сопротивление. Бои на улицах посёлка разбился на множество мелких скоротечных схваток на ближней дистанции, зачастую переходивших в рукопашную. В одной из таких стычек погиб контр-адмирал Гонтаев. Когда атакующие морпехи ворвались в арсенал, адмирал вместе со взводом пограничников выбил было их из здания, но к американцам всё прибывали подкрепления. Бой закипел с новой силой, адмирал в коридоре арсенала застрелил первого выскочившего на него морпеха из пистолета, но второй успел поднять свою М-14 и выстрелить ему в грудь. Прибывшая новая «шестерка» скайрейдеров некоторое время ходила над поселком, стараясь разобраться в этой сумятице, где свои, где чужие. Наконец командир группы принял решение, и одна пара начала штурмовать небольшую автоколонну, спешившую в город от поселка Советский. Остальные самолёты по просьбе наземного авианаводчика принялись за котера и тральщики. Эти небольшие кораблики отошли от причала и крутились в бухте возле посёлка, поддерживая обороняющихся огнём из своих пулемётов и автоматических пушек. Этим корабликам причиняли ощутимые неприятности атакующим, и скайрейдеры обрушились на них. Хоть как-то противостоять атакующим штурмовикам Могли только тральщики с двумя пулеметами калибра 14,5 мм и пограничные катера со спаренными 25-мм автоматическими пушками 2М3. Легкой победы у американцев не получилось. Перед тем, как последний катер из группы, прибывший с адмиралом в Вилючинск, ушел на дно, один «Скайрейдер», горяя и кувыркаясь, вошел в воду, еще один с дымящим двигателем пошел на восток, надеясь дотянуть до палубы авианосца. На дело было сделано. Южный и северный районы Велючинска были захвачены. Это событие совпало с ещё тремя. Во-первых, 26-й экспедиционный батальон наконец-то закончил высадку и при поддержке роты тяжёлых танков сбил советский заслон на дороге, проходящей вдоль бухты Кошениникова. Затем он соединился в Велючинске с силами 22-го батальона и воздушного десанта. Противник, продолжавший удерживать полуостров Кершениникова с посёлком Рыбачий и базы подводных лодок, оказался полностью отрезан. Во-вторых, часть сил 24-го батальона заняла посёлок Ягодное и выдавила отрезанные части противника до линии мыс Ставидского, посёлок Богатыровка, высота 254, вплотную подойдя к перешейку полуострова. И наконец, амфибийные силы в бухте Безыменная начали высадку подразделений инженерного батальона который сразу же приступил к полному разминированию подходов к бухте и начал самое главное монтаж и сборку плавучего пирса понтонами, который позволит швартоваться любым транспортом и выгружать грузы весом от до 65 тонн прямо на пирс. Унылое настроение, царившее в штабе высадки на Комстоке после неожиданно болезненных потерь утром, к 2 часам дня сменилось сдержанным оптимизмом.